Оплата натурой Когда они добрались до места, Лабин уже ослеп. Сорвавшийся трос не просто хлестнул его по лицу, он порвал лицевой клапан. Горючая слюна подъемника просочилась внутрь прежде, чем затянулся разрыв, и растеклась по лицу. Тонкий слой проник под линзы, разъедая роговицу. Ровным механическим голосом Кен в полной темноте сообщил, что останется. Способность отличать свет от тени. Какое-то рудиментарное восприятие размытых пятен и теней. На конкретное распознавание образов надеяться не приходилось. Кену нужны были ее глаза. Господи, Кен, зачем ты это сделал? Рискнул. Что? Остаться на поверхности подъемника вряд ли удалось бы. Там предусмотрены меры стерилизации, даже если бы нас не сдуло ветром. А я не знал, насколько едок этот состав. Почему было просто не уйти? Перегруппироваться и начать сначала? Во второй раз нас бы ждали, считая, что твой дружок все еще заразен не говоря уже о том, что я послал ложный отчет и с тех пор замолчал. Дежарден поймет, что-то не так. Чем больше мы тянем, тем больше у него времени на подготовку. По-моему, все это чушь, собачья. По-моему, тебе просто так зудит до него добраться, что ты начал делать глупости. Ты вправе иметь свое мнение. Лично я, оценивая свои последние действия, сказал бы, что допустил одну большую ошибку. Не оставил тебя на Атлантиде. Верно, Кен. Ведь это меня последние две недели держал на поводке Ахилл. «Ведь это я поняла действие Сиппуку с точностью да наоборот. Господи, Лабин, ты, как и все мы, пять лет просидел на дне океана. Ты не в лучшей форме. Тишина. Кен, что ты собираешься делать? Ты же слепой. Есть способы это обойти». Наконец он сообщил, что они причалили. Кларк не знала как он узнал. Может, по плеску окружавшей их жидкости, по каким-то неприметным течениям ниже порога восприятия кларк Звуков точно не было. Пузыри в глубине вакуумного подъемника окружало космическое молчание. Они выбрались на спину зверя. Тот остановился в громадном ангаре с двустворчатой крышей, чьи половинки сейчас сходились над ними. Судя по полоске неба над головой, стояли глубокие сумерки. Во все стороны от них спускались бока подъемника, крошечной фасеточной планеты, разбегающейся от северного полюса. Снизу шел свет и механический шум с вкраплениями человеческого голоса. Но здесь, наверху, Все смешивалось в сплошную серость. «Что видишь?» – спросил Лабин. Она обернулась и беззвучно ахнула. Он стянул капюшон-маску, снял линзы. Его кожа была слишком темной, вся покрыта волдырями. Глаза, казалось, искусали насекомые. Радужка и зрачки едва просвечивали, словно видимое сквозь растрескавшееся матовое стекло. «Ну?» «Мы в помещении», – сказала она. «Никого не видно. И, наверное, в такой темноте сухопутники нас все равно бы не рассмотрели». Я не вижу пола, но, судя по звуку, внизу люди. А ты? Чтоб тебя, Кен? Это всюду так? Только лицо. Остальная часть гидрокостюма герметична. Как же? То есть, как же ты? На балке над головой слева кран. Видишь его? Кларк заставила себя отвести взгляд. Да. Только теперь она удивилась. А как ты узнал? В накладках вижу внутреннюю схему. Чертеж всего ангара. Он повертел головой, словно осматривался. Этот модуль работает на автопилоте. «Думаю, управляет дозаправкой». Половинки крыши устрицы сошлись с глухим раскатистым стуком. И тотчас краножил, заскользил к ним по направляющей. Ложноножкой моллюска развернулась пара манипуляторов, оканчивающихся острыми соплами. «Кажется, ты прав», — сказала Кларк. «Это... вижу. Как нам отсюда выбраться?» Он обратил к ней слепые, изъеденные глаза, указал на приближающегося механического паука. «По нему». Он подсказывал путь между лесами и переборками так, словно здесь родился. Растолковывал смысл окраски разных труб. Объяснял, какая сторона данного служебного тоннеля сильнее покрыта пятнами старого конденсата. Они нашли дорогу в пустую раздевалку. Прошли вдоль ряда шкафчиков и писсуаров к открытой душевой кабине. Вымылись. Смыв горючку, занялись маскировкой. Лабин припас в рюкзаке комплект сухопутной одежды. Кларк пришлось обойтись серым комбинезоном. Полдюжины таких висели в ряд на стене. Шкафчики напротив открывались по отпечатку пальца или сетчаткой. Пока Кларка одевалась, Лабин высмеивал здешние меры безопасности. Ткань подтянулась почти по размеру. «Что ищешь?» – спросила она. «Солнечные очки? Или щиток?» Взломав четыре шкафчика, Лабин сдался. Они вернулись в гулкую пустоту главного ангара, нагло прошли через него на виду у восьмерых техников, прошагали под вздутыми животами четырех подъемников и под доками, где, похоже, скрывались еще три. Они обходили сложные щелкающие механизмы, непринужденно помахивая людям в синих комбинезонах и, по настоятельному совету Лабина, держась на приличном расстоянии от людей в серых. Нашли выход. Здания стояли тесно, чуть не касаясь крышами. Арки и переходы над узкими улицами и артериями соединяли противоположные фасады. Кое-где сами дома на уровне 4-5 этажа срастались друг с другом выступающими балками из пластика и биостали. Редкие темные клочки неба пересекались искрами разрядов. Улицы походили на спагетти. Рельсы и узкие дорожки сходились в погрузочные площадки. Большого движения не было ни по рельсам, ни по мосткам. Цвета в глазах Лени размывались. Сухопутники, наверное, видели здесь лужицы тусклого медного света и множество глубоких теней между ними. Даже в этих пережитках цивилизации энергию, как видно, приходилось беречь. Лабин улиц не видел. Возможно, только проводку под ними. Кларк нашла для них магазин в тени нависающего третьего этажа. Половина торговых автоматов не работала, но меню на раздатчике «Левайс» заманчиво мигало. Лабин предложил сменить ее комбинезон на что-нибудь другое и хотел расплатиться через запястник, но машина учуяла вделанный когда-то в бедро Кларк и давно забытый платежный чип, на котором еще лежало нерастраченное жалование от энергосети. Пока автомат снимал лазером код, Лабин прошел чуть дальше и разжился щитком ночного видения и кремом Джонсон и Джонсон. Лабин шептал что-то в запястник, а Кларк переодевалась, гадая, обращаясь он к программе или к живому человеку. Из обрывка переговоров она поняла, что они находились в северном ядре Тора Милтона. Теперь им было куда идти. С городского дна они поднялись на горный хребет небоскребов, большей частью офисных зданий, давно превращенных в общежития для тех, кто сумел оплатить переезд с окраин, когда включились генераторы поля. Здесь тоже царила пустота. Похоже, горожане в ночное время сидели по домам. Кларк чувствовал себя собакой-поводырем, по помогающей хозяину найти пасхальные яйца. Он давал указания, она вела. Лабин на ходу безостановочно бормотал в запястник. От этих заклинаний на их пути в самых неподходящих местах появлялось все больше странных предметов. Ящик без швов размером чуть больше планшета среди труп общественного туалета. Новый запястник в фирменной упаковке на полу пустого лифта. Там Лабин оставил свой старый вместе с запечатанным пакетом дерм и парочкой блоков из своего снаряжения. У торговой стены на том же этаже он заказал рулон полупроницаемой клейкой ленты и клон гамбургеры с ветчиной и сыром. Ленту выдали без заминки, а вот еды не оказалось. Вместо контейнеров размером с ладонь автомат выкатил приплюснутые цилиндрики со скругленными краями. Вскрыв один, Лабин вытащил пенсне с полупрозрачными нефритовыми стеклами и пристроил себе на нос. Чуть сжав челюсти, он задействовал какой-то встроенный в зубы выключатель. В левом стеклышке моргнула зеленая звездочка. «Так-то лучше», – он огляделся. «С восприятием глубины, правда, проблемы». «Интересный трюк», – восхитилась Кларк. «Сигнал идет на твои вкладки?» «Более или менее. Изображение немного зернистое». Дальше их повел Лабин. «А нет ли способа попроще?» – спросила Кларк, поспевая за ним. «Ты не мог просто связаться с головным офисом энергосети?» «Сомневаюсь, что еще числюсь у них». Он свернул влево. «Да, но тебе же...» «Они довольно давно не пополняют тайники», – сказал Лабин. «Я слышал, будто все, что осталось, давно присвоено унилатералами. Все приходится доставать через знакомых. Ты у них покупаешь? Не за деньги. А за что?» «По бартеру», – сказал он. «Придется оплатить пару старых долгов. Так сказать, оплата натурой». В десять часов вечера они встретились с мужчиной, который достал из кармана паутинную ниточку оптического волновода и подключил ее к новому запястнику Лабина. Кен задержался на этом месте на полчаса, стоял неподвижно, только пальцы иногда подергивались, словно статуя нащупывала виртуальный воздушный поток, на котором собиралась подняться в воздух. Потом незнакомец протянул руку, коснулся волдырей на лице Лабина и сразу получил удар по плечу. Почему-то этот обмен прикосновениями слегка встревожил Лени. Она попыталась вспомнить, когда Кен в последний раз касался другого человека не по обязанности и не ради насилия. Не вспомнила. Кто это был? спросила она позже. Никто. И он тут же опроверг себя. Он будет распространять слухи, хотя не гарантирую, что успеет вовремя поднять тревогу. В 11 часов 7 минут Лабин постучался в дверь переделанного под жилье центра Доминиона в Торонто. Открыла смуглая мрачная женщина, похожая на привидение, ростом выше Кена на целую голову. Ее глаза сверкали поразительным желто-оранжевым огнем, чуть ли не светились собственным светом от вживленного в радужку ксантофила. Она тихо заговорила на странном певучем наречии, наполнив злобой каждый слог. Лабин, ответив на том же языке, протянул ей запечатанный пакетик. Выхватив его, женщина пошарила за полуоткрытой дверью, бросила к его ногам мешок, звякнувший при падении укутанным в чехлы металлом, и резко захлопнула дверь. Лабин засунул добычу в свой рюкзак. «Что она тебе дала?» – полюбопытствовала Кларк. «Боеприпасы». Он уже возвращался по коридору. «А ты ей что дал?» «Антидот». Пожал плечами Кен. Незадолго до полуночи они оказались в большом сводчатом зале. Возможно, когда-то тут был атриум торгового центра. Теперь далекий потолок скрывал лабиринты свай, множество сборных домиков и кубических кладовых. Все это держалось на переплетении импровизированных мостков. Такое использование пространства было куда эффективнее, чем в прошлом, зато и намного уродливее. Пол жилого этажа отстоял от мраморного пола центра метра на четыре, и к нему кое-где спускались лесенки. Сплошную массу жилья рассекали темные швы, узкие расщелины в лоскутном одеяле пластика и фибропанелей, наблюдательное отверстие для невидимых глаз. Кларк почудилась, что она слышит шорох, словно в логове наверху прятался какой-то крупный зверь, и тихий ропот голосов, но на мраморном полу не было видно никого, кроме них слабиным. Слева что-то шевельнулось. Когда-то центральную часть зала украшал большой фонтан. Теперь его широкий бассейн из мыльного камня, распластавшийся в вечной тени, похоже, стал общей свалкой. От этого фона отделились куски женщины. Когда Кларк пригляделась, то иллюзия оказалась далеко не совершенной. Хроматофоры, скрывавшие ее тело, подражали окружающей среде лишь в общем, создавая скорее подобие прозрачности, чем полную невидимость. Впрочем, эта Ка, похоже, не слишком заботилась о камуфляже. Ее волосы так и вовсе не соответствовали обстановке. Она походила на мутное облако с прикрепленными к нему частями тела. «Ты верна, Кенни?» – обратилась она к Лабину. «Я Лорел. Юрий сказал, у тебя что-то с кожей». Она окинула Кларк оценивающим взглядом. Мигнула, скрыв на миг вертикальные щели зрачков. «Симпатичные глазки. Не всякий рискнет расхаживать в этих местах одетым с рифтерским шиком». Кларк невозмутимо встретила ее взгляд. Выждав секунду, Лорел снова обратилась к Лабину. «Юрий ждет». Лабин сломал ей шею. Женщина обмякла у него в руках, бессильно свесив голову. «Ты совсем больной, Кен?» Кларк отшатнулась, будто от пинка в живот. «Ты что?» Шорох над головами сменился мертвой тишиной. Лабин положил Лорел на спину, свой рюкзак рядом. Ее кошачьи глаза уставились в брюхо лабиринта наверху, широкие и удивленные. «Кен!» «Я же говорил, что, возможно, придется расплачиваться натурой». Он извлек из рюкзака какую-то рукоятку, нажал кнопку, выбросив узкое лезвие. Скальпель загудел и одним ударом скрыл камуфляжный костюм Лорел от паха до горла. Эластичная ткань разошлась, как вскрытая брыжейка. Поболтал, сломал и взрезал. Без малейшего напряжения. Лени понимала, что забыть такое уже не сможет. Глубокий брюшной разрез. Крови нет. Только поднимается голубой дымок с запахом прижженной плоти. Кларк лихорадочно огляделась вокруг. Никого не было видно, но чувствовалось, что на них уставились тысячи глаз. Словно вся постройка над головами затаила дыхание и готовилась в любой миг рухнуть. Лабин погрузил руку в живот Лорел. Не задумывался, не шарил наугад. Он точно знал, что ищет. Наверное, имплантаты в глазах помогали. Женщина повела глазами, остановила взгляд на Лене. «Господи, она жива!» «Но ничего не чувствует», — сказал Лабин. «Как он может?» — подумала лени и тут же ответила себе. «Хотя почему я еще удивляюсь после стольких лет знакомства?» Показалась окровавленная рука Кена. Двумя пальцами он держал жемчужно-блестящий шарик размером с горошину где-то в садках над головой заплакал ребенок. Лабин поднял голову на звук. «Свидетели Кен!» Он встал. Женщина истекала кровью ему под ноги и не отрывала взгляда от Лени. «Они привычные!» Кен пошел дальше. «Идем!» Кларк попятилась. Глаза Лорел все так же смотрели в точку, где недавно стояла рифтерша. «Некогда!» бросил через плечо Лабин. Лени отвернулась и побежала за ним. Аэропорт-остров прижался к южному краю постоянного купола. Никакого острова Кларк не увидела, только низкое широкое здание с вертолетами и мотопланами на крыше. Охраны то ли не было, то ли переговоры Лабина ее нейтрализовали. Они беспрепятственно прошли к четырехместному Сикорский Беллу, прикрытому пассивной защитой. Жемчужина из живота Лорел оказалась ключом к его сердцу. Тора Мильтон растаял вдали. Они летели на север под гипотетическим радаром чуть ли не задевая серебристо-серые вершины деревьев. Темнота и фотоколлаген скрыли все грехи. Насколько знала Кларк, каждое растение, камень, каждый квадратный метр местности под ними покрывал битогемод. Но светоусилитель этого не показывал. Земля под ними была прекрасна, как будто покрыта инием. Лужицами ртути проскальзывали, смутно светясь, редкие озера. Кларк не рассказывал Лабину о том, что видит, если его сменные глаза и были снабжены ночным зрением. Кен все равно отключил их. По крайней мере, маленький зеленый светодиод не горел. Навигатор, очевидно, обращался прямо к имплантатам в черепе рифтера. «Она не знала, что носит ключ в себе», – заговорила Ленни. Это были ее первые слова с тех пор, как остановились и расширились зрачки Лорл. «Не знала. Юрий приготовил ее специально для меня. Он хотел, чтобы она умерла. По-видимому». Клак помотала головой. Она никак не могла забыть глаза Лорл. «Но почему так?» «Зачем прятать ключ в теле?» Подозревая, он опасался, что я не исполню свою часть договора. Лабин чуть дернул уголком рта. Довольно изящное решение. «Значит, кто-то думал, что Кен не захочет убивать. Повод для надежды». «Ради ключа к вертолету?» Сказала Кларк. «Я к тому, что мы ведь могли...» «Что могли, Ленни?» Огрызнулся он. «Вернуться к моим прежним контактам на высшем уровне? Таких больше нет. Взять машину на прокат?» До тебя еще не дошло, что мы находимся в зараженной зоне размером с континент, где пять лет действует военное положение и с транспортом дела плохи. Лавин покачал головой. Или, по-твоему, надо дать Дежардену время на подготовку? Может, пойти пешком? Ну, чтобы все было по-честному. Он никогда раньше так не говорил. Казалось, шахматный гроссмейстер, известный своей ледяной выдержкой, вдруг выругался и посреди игры опрокинул доску. Некоторое время они летели молча. Не могу поверить, что это он. Сказала, наконец, Кларк. «Не понимаю, почему нет?» Лабин снова походил на тактический компьютер. «Мы знаем, что он солгал о Сепуку». «Может, искренне заблуждался?» «У Таки докторская степень, но даже она...» «Это он», — сказал Лабин. Она не стала развивать тему. Спросила. «Куда мы летим?» «В Садбери». «Он, по-видимому, не желает отказываться от преимуществ, которые дают родные стены». «Разве Рио его не уничтожил?» Рио устроил Дежарден. «Что? Кто это тебе сказал?» Я его знаю. Такое решение имеет смысл. А на мой взгляд, нет. Де Жордена первым спустились с цепи. Было короткое окно, когда он один на всей планете обладал всеми возможностями правонарушителя без обычных ограничений. Он воспользовался этим, чтобы уничтожить конкурентов, прежде чем Спартак их освободил. Но Ри уже не только Садбери атаковал. Она вспомнила новости картины, расходящиеся по Атлантиде. Промышленный подъемник, по неизвестным причинам врезавшийся в небоскреб ОЛН в Солт-Лейк-Сити. Быстронейронная бомба, неведомо как попавшая в руки дочерей Лени. Квантовые визгуны, падающие с орбит на Сакраменто и Бойсы. «Возможно, Спартак занесли и в другие филиалы», – предположил Лабин. Дежарден, наверное, заполучил полный список и всех подчистил. «И свалил все на Рио», – пробормотала Кларк. «Все улики постфактум указывали на него». Конечно, город превратился в пар, прежде чем кто-то успел задаться вопросами. В эпицентре доказательств не найти. Лабин постучал пальцами по иконке управления. Тогда все считали Дежардена спасителем. Он стал героем. По крайней мере для тех, у кого был допуск, и они знали о его существовании. В ядовитой иронии Лабина был особый подтекст. Его допуск к тому времени отозвали. «Но не мог же он добраться до всех», – сказала Кларк. «И не надо было. Только до инфицированных Спартаком». Даже в зараженных филиалах таких наверняка было меньшинство, учитывая, что он нанес удар достаточно быстро. А у кого был выходной или больничный? Сотри полгорода, и они тоже попадутся. И все-таки. Отчасти ты права, допустил Лабин. Кто-то, вероятно, спасся. Но даже это послужило на пользу Жардену. Сейчас он не смог бы свалить все свои действия на Рио. И на Мадон тоже. Но пока есть подходящие козлы отпущения, спасшиеся из Рио или Топики... Вряд ли кто-то заподозрит его в актах саботажа на высшем уровне. Он как-никак спас мир. Кларк вздохнула. И что дальше? Мы до него доберемся. Вот так просто, да? Слепой шпион и его салага-помощник проложат себе путь через 65 охраняемых УЛН-этажей? Если мы туда попадем. Он, вероятно, держит все подходы под наблюдением со спутников. Должен был предвидеть, что о нем узнают. А значит, имеет средства для отражения масштабных атак, включая ракетный обстрел из-за океана. А таких, как мы, тем более. Он думает, что сможет выиграть битву со всем миром? Вероятнее рассчитывает, что заранее увидит наступление и его время уйдет. Ты на это надеешься? Что он ждет масштабной атаки и не обратит внимания на один вшивый вертолетик? Хорошо бы, с невеселой улыбкой признался Лабин, но нет. И даже если он не заметит нас на подходе, у него было почти 4 года на создание обороны. Мы бы вряд ли с ней справились, даже если бы знали все ловушки. Так что мы будем делать? Я еще прорабатываю детали. Полагаю, в конечном счете пойдем через главный вход». Кларк разглядывала свои пальцы. Кровь под ногтями засохла бурой каймой. «Если сложить все фрагменты, — сказала она, — то он настоящее чудовище. Как и все мы. Он таким не был. Ты хоть помнишь?» Лабин не ответил. «Ты же собирался меня убить. А я начала конец света. Мы были чудовищами, Кен. И ты помнишь, что сделал Ахил?» «Да». «Он пытался меня спасти. От тебя» мы никогда не встречались. Он точно знал, кто я и что натворила, и прекрасно понимал, на что способен ты. И все равно, он рискнул собой ради меня». «Помню». Лабин слегка изменил направление полета. «Ты сломала ему нос». «Не о том речь». «Того человека больше нет. Спартак превратил его в нечто иное». «Да? А тебя он во что превратил, Кен?» Он обратил к ней слепое, изъеденное лицо. «Я знаю, чего он не сделал», продолжала Кларк. Он не имеет отношения к твоей привычке убивать. Она у тебя была с самого начала, верно?» Пенсне таращилась на нее глазами богомола. В левой линзе мигнула зеленая лампочка. «На что это похоже, Кен? Ты испытываешь катарсис, оргазм, чувство свободы?» Она боялась, но все равно продолжала его провоцировать. «Тебе надо быть рядом, видеть, как мы умираем, или достаточно подложить мину и знать, что ты перебил нас, как мух?» «Лени» – очень спокойно ответил Лабин. Чего ты, собственно говоря, добиваешься? Хочу понять, чего тебе надо, только и всего. Спартак переписал и твой мозг, но что-то я не вижу толпы с факелами и вилами. Если ты действительно уверен, что все это сделал Ахил, если он действительно превратился в какое-то чудовище, отлично. Но если ты просто нашел предлог порадовать свой извращенный фетиш, то она с омерзением помотала головой и уставилась в темноту. «Его извращения понравились бы тебе несколько меньше моих», тихо сказал Лабин. «Точно». — фыркнула она. — Спасибо за информацию. — Лени. — Что? — Я никогда не действую без причины. — Правда? — с вызовом бросила она. — Никогда? Он отвернулся. — Ну, почти никогда.